на той высоте, для которой он не создан, или же он усомнится в своей ценности, вследствие чего его охватит страх быть разоблаченным и престыженным по заслугам, в особенности, если на лице мудрейших он прочтет предстоящий приговор потомства. Он подобен владельцу по подложному духовному завещанию. Человек никогда не может познать истинной посмертной славы, и все же он кажется счастливым.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 и что вдобавок эти заправилы часто берут взятки за то, чтобы устроить шумную овацию какому-нибудь прижалкому скрипачу. Отсюда понятно, почему слава так редко сохраняется после смерти. Даламбер в своем великолепном описании храма литературной славы говорит, «В храме этом живут мертвецы, которые не были тут при жизни, да еще несколько живых, из которых большинство будет отсюда удалено». «После смерти».